Эпизод 7. Весы. Усевшись за смешной громоздки старинный компьютер в кабинете начальника экспедиции, Маруся открыла папку, в которую Исенка переместила копии файлов, связанных с работой базы, и поняла. Это станет для нее настоящим испытанием. Сотни роликов, голосовых записей, отчетов, служебных и докладных записок, стенограмм совещаний и прочей документации. У Маруси голова пошла кругом. Все нужно просмотреть, прослушать, прочесть. Да здесь и месяц не хватит. «Исиночка», — взмолилась девочка, «а ты не могла бы все это, ну, рассказать мне своими словами?» «О чем именно?» «Ну, чем занималась экспедиция?» «И чем моя мама?» «А самое главное...» «Куда все делись?» «Мне потребуется некоторое время на подготовку». Исинка сделала паузу. «От 3 до 7 минут». «Ну, хорошо, я жду». Машинально кивнула Маруся, повернулась к Йоху. Тот, сидя на полу, возился с пулеметом, умело разбирая оружие. «Уфочка!» А где-то ты так научился? Йоху, хорошая память, уф, моя на умыв пистолет покавывать, руфьо покавывать, книжка покавывать, моя помнить, уф. Какую книжку? Ты что? Маруся иронично улыбнулась. Умеешь читать? Ага, оскалил зубы, уф. Мам Ефа моя учить, моя читать, Много рафны книжка, Уф, на умыв, ты книжка давать, Много пивтолет, много руфё Моя понимать, Моя запоминать, Уф. Это была энциклопедия стрелкового оружия. Внезапно включилась Исинка. Данный реклитовый гоменит, кличка Рыжик, действительно пребывал на базе в качестве изучаемого объекта. Заведующий производственно-техническим обеспечением базы Александр Наумович Бойко находился с ним в дружеских отношениях. А я-то решила, что этот Наумов, начальник, улыбнулась Маруся и обратилась к Исинке. «Ты уже готова?» «Да. Тогда начинай». «Принято». На экране монитора появилась заставка. «Апрель 2008 года. Научно-исследовательская база «Реликт». «Экспедиция под руководством доктора биологических наук профессора э. Э.Н. Покровского. Состав экспедиции». «Это можно пропустить», — скомандовал Маруся. «Давай сразу, что они тут изучали». «Принято». Итак, идея отправить на реку Ада экспедицию появилась после того, как в 2007 году в окрестностях заброшенного рабочего поселка Алые Зори были обнаружены следы жизнедеятельности разумных существ, находящихся на крайне примитивной ступени развития. «Дикарей, что ли?» «Ну, можно и так сказать», — терпеливо согласилась с Марусей Исенко. Хотя в рабочих материалах экспедиции использовались термины мутанты и морлоки. Морлоки? Даю справку: Морлоки от английского Марлокс гуманоидные подземные существа каннибалы, встречающиеся в различных произведениях фантастического жанра. Изначально персонажи фантастического романа Герберта Уэллса «Машина времени» представляют собой постчеловеческую расу, эволюционировавшую из промышленного пролетариата. «Уф!» – совсем как Йоху вздохнула Маруся. «Какая ты умная!» Для облегчения твоего восприятия Я могу подстроить свои блоки передачи информации Под уровень, адекватный возрасту 14-летнего ребенка Ты что, знаешь, сколько мне лет? Я знаю дату твоего рождения Сухо прозвучало из динамиков Да, ты ставишь рекорды сообразительности Поздравила себя Маруся, а вслух сказала Ну, попробуй Принято Короче, тут в начале 80-х годов прошлого века, ну, давно, в общем, совсем по-человечески затараторила Исинка. Геологи нашли редкоземельный элемент лютеций, содержащийся в минерале ксенотим. Короче, такие камешки, они нужны для разных заводов и фабрик, чтобы делать всякие очень нужные вещи. Ну вот. Теперь она разговаривает со мной как с конченной дебилкой, приуныла Маруся. В поселке Алые Зори жили шахтеры, которые добывали эти камешки, бойко продолжала Исенко. Они прилетали на вертолете, работали 10 дней и улетали, а им на смену прибывали новые. Это называется «вахтовый метод». В трех шахтах ежегодно добывали до двух тонн минерала, из которого извлекали несколько килограммов лютеция. «Так мало», — Маруся не заметила, как увлеклась рассказом Исинки. «На самом деле это очень много». Но это не важно. В конце 80-х годов правительство решило, что лучше будет, если люди станут жить тут постоянно. В Алых Зорях начали строить дома, общежития, школу, клуб, ресторан. Заложили горно-обогатительный комбинат. На строительство приехали больше двух тысяч человек, среди которых было много, ну, в общем, бывших преступников, бродяг и пьяниц. А зачем же их брали на работу? Ну, наверное, других заманить в эти глухие места просто не смогли Ну, это вот тоже не важно Ты слушаешь? Да-да Пока все понятно? Ну, тут и ребенок бы понял Не сомневаюсь Язва и все-таки Я искусственный интеллект С достоинством ответила Исинка Ну и вот В поселке собрались почти две тысячи человек И тут началась перестройка финансирование проекта было закрыто. Рассказ Исинки занял почти час. История поселка Алые Зори оказалась мрачной и трагичной. Ранняя и многоснежная зима 91 -го года отрезала его жителей от большой земли, перевалы завалила снегами, единственную линию электропередач разрушила лавиной. Оставшись без связи, без света и тепла, не имея достаточного запаса продуктов и топлива, на общем собрании люди приняли решение покинуть свои дома и уходить в обжитые места. Бригадир горнопроходчиков Алимов и библиотекарь Трофимова возглавили поход Алазорьевцев через Становой хребет. Полторы тысячи мужчин, женщин и детей почти месяц двигались по заснеженной тайге. По дороге несколько человек погибли, но остальным удалось выйти к трассе. Они спаслись, и следы этих отважных людей затерялись в огромной стране. Но в поселке осталось около четырех сотен человек, побоявшихся или не захотевших рисковать. О них все забыли. В России шла смена власти. Дележ собственности, столицы сотрясали митинги и демонстрации. Никого не волновала судьба горстки людей, отрезанных от мира на востоке страны, в богом забытых горах. Прошло почти 17 лет. Все эти годы никто не интересовался поселком Алые Зори, никому не было дела до этого медвежьего угла. Но в 2007 году группа туристов, сплавлявшихся по реке Ада, случайно наткнулась в тайге на человеческую стоянку. Это не было место отдыха охотников, стойбища венков или летний лагерь геологов. Следы кострища, объедки, грубо оструганные палки, обожженные кости и каменные орудия – привлекли внимание туристов, среди которых оказался молодой москвич-антрополог Игорь Пронин. Его поразила схожесть найденных на стоянке предметов с теми, что встречаются на раскопках в пещерах, где жили неандертальцы. Прихватив несколько каменных рубил и костей, он показал их в Москве коллегам. Те дали однозначный ответ – «Это мистификация. В 21 веке никто не станет пользоваться такими орудиями. Так вся эта история и осталась бы всего лишь чьей-то шуткой, если бы не одно «но». Кости со стоянки на реке Ада оказались человеческими». «Исенка, давай сразу про маминую экспедицию», — попросила Маруся. Она устала. Хотелось пройтись, размяться, побегать. А вместо этого ей предстояло еще неизвестно, сколько времени сидеть в подземелье и слушать жутковатые подробности о жизни тех, кого Уф очень точно прозвал мясоглотами. Причем мясо они глотали, как выяснилось, не только звериные. Принято. Прибыв на место и обосновавшись на законсервированном военном объекте, экспедиция начала поиски неизвестных дикарей. Ученые использовали беспилотники с камерами. Уже на второй день дикари были обнаружены. Даю запись. На экране появилось изображение. Не очень четкое, но вполне различимое. Маруся увидела долину между двух пологих гор, поросшую чахлыми лиственницами. Среди деревьев темнели разрушенные дома, кое-где виднелись ржавые островы грузовых машин, из бурьяна выглядывали серые доски покосившихся заборов. А на открытой площадке, перед большим серым зданием с выбитыми окнами, раскинулись островерхие палатки из звериных шкур, похожие на индейские вигвамы. Горели костры. Жирный черный дым стелился над бывшим поселком. Всюду ходили, сидели, лежали обросшие грязные полуголые существа, лишь отдаленно напоминающие людей». Видимо, привлеченные звуком работающего мотора беспилотника, они задирали жутковато раскрашенные лица, пытаясь разглядеть источник шума. По краям становища в небо торчали острые шесты, украшенные белыми черепами животных и людей. Вспомнив череп на стволе старой Ивы, Маруся почувствовала, как у нее вспотели ладони. «Убери картинку, пожалуйста, лучше словами». Уже первые дни наблюдений за обитателями Алых Зорь в дальнейшем Марлоков показали, что это не неизвестная науки племя, а самые обыкновенные люди, подвергшиеся какой-то загадочной и скоротечной мутации. «Мутации?» «Да, они одичали Маруся». В языке марлоков насчитывается меньше семи сотен слов. По большей части это уголовный сленг. Во главе племени стоит вождь, называемый паханом. Есть еще смотрящий, что-то вроде жреца или колдуна. Он предсказывает погоду, занимается разбором конфликтных ситуаций и готовит из мха, грибов и трав ханку – Наркотический напиток, вызывающий состояние сильной эйфории, на языке марлоков – кайфа. Все остальные мужчины племени фактически равны между собой, но на деле тот, кто сильнее, забирает себе лучшие части добычи, лучшие шкуры, лучших женщин и орудия. Что значит «забирает женщин»? Женщины у марлоков не имеют никаких прав – Они выполняют всю тяжелую и грязную работу, их можно продавать или дарить, как вещи. Пахан и смотрящие имеют гаремы из нескольких десятков женщин. Сильные охотники на языке марлоков крутые по 5-6. Фу, ну и уроды Марусю передернула. Я продолжаю? Да! Перед экспедицией встала задача – выяснить, что явилось причиной столь стремительной мутации. Причем руководитель экспедиции профессор Покровский считал, что сначала нужно всесторонне изучить племя, его обычаи, жизненный уклад, культуру. «Да какая у них культура? Они же людоеды!» – возмутилась Маруся. Примерно то же самое на ученом совете сказала и твоя мама, Ева Гумилёва. Она как раз настаивала на том, чтобы бросить все силы на выяснение причин мутации. И чем все закончилось? Какое-то время велись параллельные исследования. Вокруг главного лагеря племени были установлены камеры и звукозаписывающая аппаратура. Одновременно группа Евы Гумилёвой изучала особенности данной местности, стараясь выявить геофизические факторы, повлекшие за собой мутацию. Совершенно неожиданно в горах обнаружилась община реликтовых гоменидов. Они сильно отличались от морлоков и внешним видом, и образом жизни. «Да уж», — Маруся покосилась на увлеченного разборкой пулемета «Уфа». Рыжие гигантские чебурашки точно симпатичнее этих ужасных морлоков. Девочке было так интересно, что она не заметила, как Исенка постепенно вернулась к использованию в своем рассказе научных терминов. «Гумилева предположила, что гоминиды — следующая ступень мутации», — продолжила говорить Исенка. Она настаивала на контакте с ними и морлоками, но Покровский... Опасаясь за жизни участников экспедиции, категорически запретил это делать. «Ха, трус!» — хмыкнула Маруся. «Папа всегда говорил, не разбив яйца, омлета не приготовишь!» Она осеклась. На всем, что было связано с отцом, отныне лежала какая-то тень. Раньше... До того, как на ее коммуникатор пришли злополучные файлы, Андрей Гумилев был для Маруси непререкаемым авторитетом. Теперь все изменилось. Ева Гумилева настаивала на своем, доказывая, что необходимо обязательно выяснить причину мутаций. Профессор Покровский возражал. По официальной версии, Гумилева так и не получила разрешения и покинула экспедицию а по неофициальной у меня есть данные что она спустя какое-то время возвратилась сюда и не появляясь на базе проследовала в сторону поселка Алые Зори изображение Евы Гумилевой зафиксировали камеры наблюдения в окрестностях становища Марлоков. больше ее никто никогда не видел ее съели Марлоки! поразилась Маруся «Мама погибла? Зачем? Ради чего?» Но спустя два месяца Ева Гумилёва связалась со мной по специальному закрытому каналу связи, запрограммированному ею заранее, и передала объемный массив информации, сообщила Ищенко. У Маруси отлегло от сердца. «Ой, мама жива!» И сразу же новая мысль вспыхнула в ее голове ярче новогоднего салюта. «Связь!» «Исенка, ты можешь соединяться с коммуникаторами!» «В настоящий момент приемно-передающая антенна уничтожена бурей, и в моем распоряжении только местная, локальная связь. Зона покрытия – полусфера радиусом 12 километров». «Вот не везет, так не везет», – разочарованно подумала Маруся и вернулась к разговору. «Ты сказала, что Ева Гумилева связалась с тобой». «Что она сказала?» «Это закрытая информация». «Где моя мама сейчас?» «Нет данных». «Она жива?» «Нет данных». «Что ей удалось найти?» «Файлы удалены с носителя». «Кем?» «Это закрытая информация». «Когда?» «Это закрытая информация». «Да что ты заладила!» разозлилась Маруся». «Дятел ты, а не интеллект». «Хоть горшком назови, только в печь не сажай. Русская народная поговорка». Исенка откровенно издевалась над девочкой. Они припирались еще минут десять. Маруся ругалась, Исенка отвечала каким-нибудь афоризмом или цитатой. Как правило, очень точно и обидно. Поняв, что этот обмен любезностями может продолжаться вечно, у искусственного интеллекта отсутствовали нервы и эмоции. Девочка сдалась. «Исенка, все!» Разминка окончена. Продолжаем. Принято. К тому времени, как Ева Гумилева покинула базу, ученые собрали большое количество материала по морлокам. Но экспедиция не сумела закончить работу. Исинка сделала паузу, видимо, ожидая, что Маруся поинтересуется. Почему? Но девочка молчала, хмурой брови. Ученых поразила странная нервная болезнь. Они стали раздражительными, несдержанными, постоянно ссорились между собой. Дело дошло до драк. Причина этого... Маруся, для лучшего понимания я настоятельно рекомендую тебе посмотреть видео. «А что там?» Безо всякого интереса спросила девочка, погруженная в невеселые мысли о родителях. Мои камеры слежения отсняли события, после которых профессор Покровский принял решение о спешной эвакуации участников экспедиции. Ну, давай. На экране появился холл базы. Несколько взволнованных мужчин оживленно обсуждали что-то, сидя на диване. Из коридора вышел высокий старик с аккуратной седой бородкой. «Это профессор Покровский», – прокомментировала исинка Сидящие люди поднялись с дивана, окружив своего начальника. Все заговорили разом. Из мешанины фраз Маруся поняла, что речь идет о массовых галлюцинациях, связанных с появлением призраков. Одни их видели, другие нет. «Это жуть, просто жуть, прозрачные люди!» «Может, вы выпили, Иван Сергеевич?» «Я просыпаюсь, а он стоит рядом и смотрит. Чтобы распознать галлюцинацию, нужно надавить на глазное яблоко. Чушь, чушь и еще раз чушь. Призраков не бывает, потому что не бывает никогда. Севка, ну мне-то ты веришь? Пахомов бежит и орет. Я ему, ты чего орешь? А он призрак в лаборатории, призрак! А ну, дыхни. Я тебе сейчас так дыхну. Ребята, ну вы чего? Стой, гад, руку, руку пусти!» Неожиданно словесные баталии переросли в настоящую драку. Затрещала одежда. Полетели на пол очки, пуговицы, чей-то телефон. Покровский тщетно пытался урезонить ожесточенно избивавших друг друга ученых. Крепкий бородатый мужчина, выскочивший из какой-то двери, сразу оценил ситуацию и бросился в самую гущу драки, раздавая направо и налево увесистые тумаки. «А ну, стоять! Все, парни, все, закончили!» «Это завхоз Бойко», — шепнула Исенка. Усилиями профессора и завхоза побоище удалось остановить. Запыхавшиеся ученые вытирали кровь с лиц, с ненавистью озираясь по сторонам. Никто не заметил, как лысоватый молодой человек с горбатым носом и наливающимся под глазом синяком исчез в коридоре. Он вернулся буквально через несколько секунд с хорошо знакомым Марусить черным пистолетом в руках. «А «Теперь что скажешь, тварь!» — крикнул Горбоносы, вскидывая руку с пистолетом. Кто-то ахнул, все бросились в рассыпную, а посреди холла замер в растерянности симпатичный парень в помятой безрукавке. «С пистолетом младший научный сотрудник экспедиции Радий Иванов. Остался стоять. Техник Всеволод Чащин», пояснила Исенка. «Радик, Радик, успокойтесь!» Выставив костистые руки, взмолился Покровский. Ему не в тон загудел Бойко. «Ты что, дурак? Положи оружие!» «Да пошли вы!» — огрызнулся Иванов. «Севка, говори! Видел я призраков!» «Дурак ты и псих!» — спокойно сказал Чащин. Грохнул выстрел. Второй. Техник тянулся бежать к выходу с базы. «Всем лежать! Не двигаться! Пристрелю!» Истерично выкрикнул Горбоносый и устремился за своим обидчиком. Исенка отключила запись, но Маруся не успела и рта раскрыть, как искусственный интеллект произнес. «Даю запись с внешней камеры слежения». На экране появился каменистый склон и двое бегущих по нему людей. Чаще мчался огромными прыжками, время от времени кидаясь в стороны, чтобы сбить прицел. Впереди виднелись спасительные для него заросли. Горбоносы не отставал, изредка стреляя в техника, но это была стрельба наугад. Почему-то Маруся поняла, добром вся эта история не закончится, иначе Исенка не стала бы ее показывать. Так и вышло. Видимо, сообразив, что ему не догнать беглеца, Иванов остановился, упал на одно колено и тщательно прицелился. Выстрел. Чащин словно споткнулся и полетел по камням, нелепо взмахивая руками. Прокатившись несколько метров, он замер внизу склона у самых кустов. и поднялся, Набуш швырнул пистолет куда-то в сторону и побрел обратно к входу на базу. «Теперь хотя бы понятно, откуда у Уфа появился этот дурацкий пистолет», подумала Маруся, глядя на темный экран. Ей было очень нехорошо. Она брала в руки орудие убийства. Мало того, это самое орудие и сейчас лежит в коробке у Йоху. «Нет, пусть пистолет останется здесь, на базе. С собой я его точно не потащу». И девочка поднялась со стула, полная решимости. Когда она вернулась, держа оружие двумя пальцами за ствол, Исенка по обыкновению дала справку. «АПС или автоматический пистолет Стечкина, калибр, не надо». Маруся кинула оружие в корзину для бумаг. Вот и все. Я продолжаю. А что еще ты мне хочешь показать? Эвакуацию базы. Пропустим. Итак, все ясно. Слушай, а эти призраки. Они появлялись в помещениях базы еще несколько раз. Дать записи. Маруся сжала кулаки. Набрала полные легкие воздуха и выдохнула. «Нет». «Почему?» «Потому что я их боюсь. Что непонятного?» «С момента эвакуации объекты, именуемые «Призраками», больше не фиксировались моими камерами». «И слава богу!» Все, мы закончили». «Есть еще один файл, адресованный лично тебе». «Ну, давай!» Экран ожил. С него на девочку смотрела ее мама, Ева Гумилева. Молодая, полная сил. Красивая. У Маруси комок подкатил к горлу, стало трудно дышать. «Марусенька!» «У меня нет другого выхода», – торопливо заговорила мама, то и дело оглядываясь через плечо, словно опасаясь, что кто-то набросится на нее сзади. Там виднелись ветви лиственницы, серые скалы. Запись велась с портативной камеры, наверняка просто установленной на пеньке. Я иду к морлокам, а потом в мертвый лес и дальше к башне. Тропа, ведущая туда, начинается рядом с базой. Раз ты смотришь эту запись, значит, ты уже приняла решение, и тебе придется повторить мой путь. Ничего не бойся. Саламандра защитит тебя. Когда покинешь базу, все время иди к синей горе. Ты обязательно ее узнаешь, потому что в любое время дня ее вершина имеет густой синий окрас. Ты легко найдешь эту гору и никогда не собьешься с дороги. Прощай. Прощай. Я приняла решение, спросила у себя Маруся, покосившись на коммуникатор. До часа Х осталось 39 часов. Конечно, приняла. Ящерка не даст меня в обиду. Ящерка и Уф. Ну вот. И пришло время доказать, чего я стою на самом деле. Сборы были недолгими. Рассовав содержимое рюкзака по карманам разгрузки, Маруся набила его продуктами. Перед тем, как покинуть базу, она спросила у Исинки. Какие еще файлы, связанные с Евой Гумилевой, есть в архиве? В отдельной папке содержится массив документов под общим названием «Снежный человек». Папка создана пользователем Ева Гумилева. Ну-ка, ну-ка, и что там? Данные об обнаружении общины реликтовых гоминидов. «Отчеты о наблюдениях, попытках контактов, охоте и поимке детеныша», — спокойно ответила исинка Маруся помрачнела. слова «охота» и «поимка детеныша» ей не понравились. «Очень». Она повернула голову к Уфу. Йоху уже давно отставил почищенный и собранный пулемет в сторону и теперь просто сидел в расслабленной позе, прикрыв глаза. «Поимка детеныша! Уфочка!» «Ты бы шел отдыхать!» — как можно ласковее попросила гиганта Маруся. «Когда еще потом получится, а?» «А, Маруся, твоя тофая отдыхать!» «Моя потом. У моя много дел еще. Иди, иди!» Когда дверь за Йоху закрылась, девочка быстро надела клипсус с наушников и скомандовала «Исенка!» отключить динамики. Давай материалы из папки «Снежный человек». Только быстро. Принято». Голос Исинки зазвучал в ухе Маруси. Файл за файлом она пересказывала девочке историю, в общем-то, случайного обнаружения в отрогах станового хребта за поселком Алые Зори группой Йоху. Ева Гумилёва сразу заинтересовалась этой находкой, а поскольку изучение снежных людей не относилось к основным задачам экспедиции, без труда забрала новый объект исследования себе. Йоху вели скрытный образ жизни, чему немало способствовала их удивительная шерсть. Из объяснений Исенки Маруся толком не поняла, в чем там дело, и запомнились лишь слова о пустотах внутри каждого волоска, наполненных особыми клетками, содержащими разные пигменты. «Вот бы у людей так было», — улыбнулась она. «Хочешь, стала брюнеткой, хочешь, блондинкой или рыжей». Поскольку Йоху не шли ни на какие контакты, избегая встреч с людьми, А ученым, и в первую очередь Марусиной маме, позарез был нужен живой объект для изучения. На научном совете приняли решение о поимке одной особи. Это случилось за месяц до того, как Ева Гумилева покинула базу. Охота прошла удачно. В руки людей попал живой Йоху. Но во время его поимки случилась беда. Когда с помощью беспилотника было обнаружено двигавшееся по склону горы семейства, Самец, самка и детеныш примерно шести лет Вооруженная группа отправилась на перехват Марусю сразу резанули эти слова Самец, самка, детеныш Точно речь шла не о разумных существах А о каких-то оленях или волках Но то, что случилось дальше, потрясло ее Взрослые Йоху были убиты Цепляющее вещество, содержащееся в специальных дротиках, сначала не подействовало. Попав в кольцо охотников, йоху начали менять цвет и уходить в горы к непроходимому скальному лабиринту. Ребенка нес на руках отец, понимая, что они сейчас упустят Йоху. Руководитель поимочной группы Ева Гумилева, несмотря на риск, отдала приказ оттеснить их к горной речке. Обе взрослые особи погибли Снотворное подействовало на них Когда гамениды пытались пересечь реку Они захлебнулись А чудом выбравшийся детеныш Убежал в тайгу Но далеко уйти не сумел Его нашли на поляне в километре от того места Где погибли его родители Закончила рассказ Исенка Так вот почему Уф не любит воду «Эх, мамочка!» – прошептала Марусь. «Не зря ты вышла замуж за папочку!» Прощальный обед на базе проходил в гробовом молчании. Маруся вяло ковыряла одноразовой вилкой тушенку с рисом. Уф с помощью половника не спеша уничтожал высевшуюся перед ним гору из брокколи, шпината, фасоли, морковки и зеленого горошка. Исенка не тревожила девочку. Наверное, искусственный интеллект понимал, какие чувства испытывает сейчас Маруся. А у нее перед глазами все качались воображаемые весы. Вот только теперь весов стало двое, и на обоих темные чашки намного перевешивали светлые. «Мама! Папа! Что ж вы наделали?» Когда с едой было покончено, Маруся повернулась к Йоху. «Уф! Ты готов?» «Маруся!» Моя ходить домой. Да нет, ты пойдешь со мной. Моя не внать, уф, моя не хотеть. Ха. Хотеть, хотеть. Твоя так хотеть, что даже бегом бежать. Исенка, выведи запись беспилотника, на который Йоху в горах. Принято. На мониторе появилось несколько рыжеволосых гигантов, сидящих кружком вокруг серых камней. Рядом возились несколько детей, а на скале замер, почти слившись с ней, караульщик, зорко высматривающий опасность. Йоху! Растерянно произнес уф, и тут же разразился серией тягучих, слитных звуков, напоминавших свист ветра в ветвях деревьев. «Они живут там», Маруся наугад махнула в сторону, «за поселком Месоглотов». «Хочешь их увидеть?» йо ху сю Уф, вытянув губы трубочкой. «Какой у вас странный язык, не понимаю». «Маруфя, моя хотеть, моя идти, Уф, моя любить Йоху нравится. И уф потряс пулеметом в лапищах ее, указавшимся детской игрушкой. «Вот и договорились», — обрадовалась Маруся. Они уже попрощались с Сысенкой и вышли наружу, щурясь от яркого дневного света, когда из глубин базы донесся прежний громогласный голос искусственного интеллекта. «Маруся!» «Пришлось вернуться». «Да». «Возьми с собой гарнитуру связи», — попросила Исенка. «Зачем?» «Я смогу общаться с тобой, помогать советам и информацией». «Ну и вообще?» «А, тебе скучно», — догадалась Маруся. «А как ты думаешь? Я создавалась, чтобы управлять сотнями объектов в межорбите Луны и Земли». «Рассчитывать сложнейшие процессы химического синтеза полимерных материалов, вычислять с точностью до миллиардных после запятой сложносоставные генно-инженерные объекты, а вместо этого сижу тут, на забытой всеми базе». «Хорошо, Исенка, будем считать, что ты идешь вместе с нами», — улыбнулась Маруся. Она сходила за клипсой из камеры, укрепила ее на ухе И тут в голову черной кошкой прокралась тревожные мысль А ведь говорят, возвращаться – плохая примета